Глава вторая. Когда за хозяевами закрылась дверь, бешеный метнулся к окну и проследил, куда те отправились. Может, догадались, какие мы к чёрту геологи из-за подмоги ринулись, предположил философ. Нет, сказал Саня. Они дерево пошли проведать, стоят в саду с ёлкой разговаривают. Вот чудики. Сань, зачем мы сюда зашли? пробормотал философ. Спалимся, ясен пень. Не дёргайся, Аркаша. Ты кушай, не пей только много. Нам надо быть в тонусе. Геологи мы, понял? Над то мы стоим. А если настоящие геологи придут? Да кто придёт в такую погоду? Всех кто шёл, волки сожрали, хмыкнул Саня. К нам уже Новый год на носу. Кому надо было, тот уже пришёл. Ты про нас не понял, философ. Саня Ну а если все-таки эти геологи появятся? Разберемся, заверил бешеный. У меня, Аркаша, на воле есть одно дело, ради которого я на все готов. Что за дело такое? Бешеный недовольно мотнул головой. Об этом потом. Что про хозяев думаешь? Спросил философ. Дед лопух, по всему видать. Да и девица тоже. Философ занервничал. Сань, а ты их писяк? того в расход пустишь, жалко вроде. По обстоятельствам, отрезал Саня. Ель качала ветками, словно приветствовала деда с внучкой. Звенели ёлочные игрушки, сверкали шары. "Ну вот, Леська, ещё один год прошёл", сказал Василий Петрович. "А наступающий обязательно будет хорошим. Вот увидишь". "Этот год пролетел так быстро", вздохнула Олеся. я и заметить не успела. «Что уж тогда мне говорить?» рассмеялся Василий Петрович. «В моем возрасте не дни, месяцы мелькают, словно вагоны стремительно несущегося заметь под гору поезда. Да и годы проскочили, как взбесившийся поезд. Веришь, будто бы вчера сажал эту ель, а теперь она чуть в небо не упирается». «Здорово, что у нас есть наша елочка», улыбнулась Олеся. Это ты хорошо придумал, посадить её. Вот родится у меня внук, обязательно ещё посажу ёлочку рядом с этой. Дедушка, перестань, покраснела Олеся. Кстати, посмотри, там под ёлкой что-то виднеется. Не иначе новогодний подарок для тебя. Василий Петрович нагнулся и вытащил большой пакет, доверху наполненный внучкиной любовью. Тут были и свитер, и шарф, и тёплый клечатый плед, и много других заботливо подобранных мелочей. "Ну зачем ты, Леся?" смутился Василий Петрович. "Столько денег потратила. Спасибо. А я тебе в подарок готовил камелию, выращивал специально для тебя, редкий сорт Звезда Рождества. Но она пока не расцвела, так что этот подарок будет чуть позже. Спасибо, дедушка." Ты всегда умеешь придумать что-то волшебное, обрадовалась Олеся. В общем, про камелию ты помни, а пока посмотри, что это там на ветке. Олеся углядела на ближней ветке бархатную коробочку, припорошённую снежинками. Она сняла её, раскрыла и воскликнула: "Ой, это же старинные бабушкины серьги с изумрудами. Она их так любила!" Представляешь, я прекрасно помню, как когда-то вот в такой же снежный новогодний вечер подарил их твоей бабушке Гале. Это был наш первый совместный Новый год, и в тот вечер я сделал ей предложение. Изумруды удивительно шли к её зелёным глазам. Мне эти серьги достались от моей матери, а маме от её матери, моей бабушки. Так что в каком-то смысле это семейная реликвия. Теперь они должны быть у тебя. Дедушка, я часто вспоминаю бабушку, призналась Олеся. Её улыбку, фантастический голос. А я теперь только и живу воспоминаниями Леся, тихо сказал Василий Петрович. У меня перегружена память. Знаешь, считается, что функции прошлого времени у человека связаны с правым полушарием мозга, а будущего с левым. Пока время является будущим, его использует наша левая половина. А потом оно как бы перетекает в правую половину мозга, и на определённом жизненном этапе правое полушарие изредка переполняется прошлым. Что до меня, то моё правое полушарие раздуто до размеров земли, а левое совсем усохло. Его скоро не станет вовсе. Памяти прошлого так много, что правая часть моего мозга скоро лопнет от невыносимого напряжения. И время начнёт выливаться из моей головы, как молоко из кувшина. Всё в прошлом, Леся, а будущее связано с тобой». Василий Петрович хотел добавить что-то ещё, но промолчал. А Леся задохнулась от нежности к деду, ведь это были самые искренние слова любви. «Ну что, идём к нашим гостям?» — предложил Василий Петрович. «Неудобно оставлять их надолго одних». Увидев в метели фары проезжающей машины, Лиза не помни себя от радости бросилась ей навстречу. А поскольку больше всего Лиза боялась, что машина промчится мимо, она, позабыв о всякой опасности и чувстве собственного достоинства какое там, буквально бросилась под колёса. Она замахала руками, умоляя водителя остановиться. Её усилия увенчались успехом. Автомобиль остановился. Но то, что произошло потом, мгновенно лишила Лизу радости. Из машины вылез огромный мужик и вместо приветствия молча навел на нее пистолет. Причем в свете фар пистолет показался Лизе автоматом. «А-а-а!» Вопль Лизы пронесся над Бабаевским лесом. Так громко и убедительно актриса Барышева не кричала даже в роли жертвы из леденящего душу хоррора, в котором она снималась в прошлом году. От её крика закачались берёзы, и где-то из спячки восстали медведи. А незнакомый мужик согнулся пополам и обхватил голову в шапке ушанки руками. "Ты кто?" шёпотом спросил мужик. "А ты?" так же тихо спросила Лиза. "Капитан Макарский? Так вы из полиции?" обрадовалась Лиза. Алексей Макарский с ног до головы оглядел гражданку, бросившуюся ему под колёса. "Да. Прибеглому осмотре странной дамочки у Макарского закрались худшие подозрения. Одета иж как ни суразно и вычно, платье до пят, подол висит какими-то клоками, сама размалёвана, под глазом синяк, нос разбит. Но дело ясное. А вы что же здесь делаете, уважаемая? усмехнулся Макарский. Клиентов ждёте? Каких клиентов? не поняла Лиза. Макарский покачал головой. Проститутка И не стыдно так на жизнь зарабатывать. Что? взвизгнула Лиза. Да как ты смеешь? Хам! Я приличная женщина. Ну да, угрюмо хмыкнул Макарский. Интересно. А что приличная женщина в полуголом виде делает в лесу ночью? Я здесь случайно оказалась, закричал Лиза. Я актриса. У меня таких актрис, знаешь сколько в отделении? Макарский невозмутимо пожал плечами. Документы давай, актриса. Пожалуйста, сейчас, скинула Лиза и тут же осеклась, вспомнив, что её документы остались в разбитой машине. А пойдёмте к моей машине, тут недалеко. Этой безобидной фразы хватило, чтобы Макарский вновь навёл на Лизу пистолет. Ах ты сволочь, ругнулся Алексей. Вот значит, как вы работаете. Бабы заманивают людей в лес, а там уже ждут подельники? Да кто ждёт, тоскливо забормотал Елиза. Там, кроме волков и леших, никто не ждёт. А ну пошла вде к машине, приказал Макарский и направил на Лизу пистолет. Лиза брела, проваливаясь в снег и подвывала от страха. Кто его знает, что за хрен с горы этот мужик? Может, он вообще к милиции имеет косвенное отношение. Например, висит там на стенде, их разыскивает милиция. Вот сейчас пустят пулю ей в спину, а потом закопает в лесочке. Никто никогда и не узнает. «Долго ли Тита?» — хмуро поинтересовался Макарский, которому вся эта ситуация казалась тщательно спланированной провокацией. Наконец Лиза привела его к месту аварии, где разбилась ее машина. «Ну, теперь видите?» Она махнула в сторону завалившейся на бок машины. Документы там, можете достать. Сама доставай, отрезал Макарский. Всхлипнув, Лиза просунула руку через разбитое стекло и потянула к себе сумочку с документами. Смотрите. Она протянула Макарскому права и паспорт. Внимательно изучив её документы, Алексей Хмур рассказал: "Допустим, с документами всё в порядке. Но с какой целью, однако, вы, гражданка Барышева, коллабродите ночью по лесам?" «Я ехала к жениху в Бабаево, встречать Новый год». «Значит, в Бабаево к жениху. Кто такой? Как зовут?» — спросил Алексей, который знал всех бабаевских. «Андрей Савицкий, композитор». «Никаких композиторов, гражданочка, в Бабаеве отродясь не было», — отчеканил Алексей. «Да это не его дом. Ему друг уступил, а сам уехал», — загорячилась Лиза. «Кто такой?» Как друга зовут? Лиза поникла. Я не знаю. Ну, плохо, вздохнул Макарский. Не связух какая-то, а может, всё иначе было? Он грозно посмотрел на Лизу. Признавайся, ты их ждёшь? Кого их? обмерла Лиза. Её подозрения во вменяемости Макарского начали усиливаться. Бешенного с дружком. Вы тут условились встретиться. Ты что, мужик? «Совсем больной?» — вспыхнула Лиза. «Будто ты не понимаешь, о чем речь», — злорадно ухмыльнулся Алексей. «Я действительно не понимаю», — крикнула Лиза уже едва ли не в истерике. «Признавайся, где подельники?» — прикрикнул Макарский, который тоже умел громко кричать. От отчаяния, страха и возмущения Лиза бурно разрыдалась. Ей нестерпимо хотелось выключить кнопку с этим страшным фильмом, и сделать так, чтобы этот ужасный безумный мужик, зачем-то притворявшийся капитаном полиции, исчез. "Не реви", строго одёрнул её Макарский. "На меня эти штучки не действуют. Рассказывай, как дело было". "Да так и было. Я поехала в Бабаево к Андрею", размазывая тушь по щекам, промямлила Лиза. "В дороге началась метель, машину занесло, меня выкинуло на встречку, и всё. Больше рассказывать нечего". «А бешеный с подельником», — усмехнулся Макарский. «Не знаю я никакого бешеного», — заголосила Лиза. «И знать не хочу». Макарский уставился на нее, прикидывая, можно ли ей верить. Потом, видимо, все-таки решил, что можно. «Ну что ж, гражданка Барышева, будем считать, разобрались. Можете ехать, куда собирались». Он развернулся, намереваясь уйти. «Куда мне ехать?» взбелинилась Лиза. Макарский пожал плечами. В Бабаева, к жениху. Вы издеваетесь надо мной. На чём я поеду? Вон на той сосне? Вы же видите, в каком состоянии моя машина. Ну, пусть ваш жених за вами приедет. Вы извините мне некогда. Я на задании. Кстати, будьте осторожны. Вчера ночью из колонии бежали зеки. Угнанный ими фургон нашли в нашем районе. Так что они могут быть где-то в окрестностях. Макарский пошёл в сторону трассы. Лиза с минуту стояла оцепенев, обдумывая полученную информацию. Беглые каторжники в кандалах и убийцы с топорами мерещились ей под каждым кустом. Наконец она очнулась от жуткого морока и, что есть мочи, припустила за Макарским: "Товарищ капитан!" истошно завопила Лиза. "Не бросайте меня!" Ну что вам ещё, гражданка, крикнул недовольный Макарский. Я боюсь, честно призналась Лиза. Ну а я чем помогу? Отвезите меня в Бабаево, к жениху. Гражданка Барышева, вообще-то я из полиции, а не из такси. И развозить чужих невест по женихам не обязан. Всё равно отвезите. Лиза вцепилась в куртку Алексея, ни за что не желая его отпускать. Я еду в Мишкино, это в другой стороне. И между прочим, спешу на задание. Мне с вами нянька це никогда, сурово сказал Макарский и сделал попытку отцепить от себя экзалтированную дамочку. Мне надо Заков ловить. Ну хоть машину мою вытащить, взмолилась Лиза. Если она на ходу, я сама в Бабаево дальше поеду. Я не ДПС, я другое ведомство, вздохнул Алексей. У меня в районе ЧП, понимаете вы? А я теряю с вами время. А как же я замёрзну, пропаду? За какие изнасилуют? завыл Елиза. Макарский беззвучно ругнулся. Вот навязалось на мою голову. Ладно, попробую вытащить вашу машину. Ждите здесь, сейчас подъеду. Ага, кивнула Елиза и побежала за Макарским. Ждать здесь? Ну уж нет. Увидев не отстающую гражданку Барышеву, Алексей только махнул рукой и сдержанно попросил Куртку мою отпустите. На Ниве Макарского они подъехали к перевёрнутой Audi. Задумчиво посмотрев во враг, откуда надо было тащить Лизину машину, Алексей прикинул: вроде не должны застрять, а воз пронесёт. Но это типичное русское упование на неведомые волшебные, а воз не сработало. Съехать во враг Лёша ещё смог, а вот подъехать к разбитой машине у него не получилось. Нива забуксовала, всё глубже закапываясь в снег. «Да ну, к лешему!» — испугался Лёша. «Надо выбираться отсюда поскорее». Но выбраться из занесённого снегом оврага не очень-то получалось. А вернее сказать, совсем не получалось. В конце концов рёв двигателя буксующей Нивы перекрыл отчаянный выкрик Лёши Макарского самым приличным словом в котором «Было надрывное ё-моё!». Когда Макарский вылез из машины, к нему бросилась Лиза. "Ну что, довольна?" не сдержал Макарский. "Застряли теперь капитально. Идиот. И зачем я с тобой связался?" "А мы тут это, хорошо сидим", приветствовал вернувшихся хозяев философ. "Ну как там на улице?" "Морозно", сказал Василий Петрович, и метель только крепчает. Так пойдёт дело, к утру посёлок от трассы отрежет и всё, только МЧС вызывать. Не надо никого вызывать, подал голос Саня. Впрочем, вам, северянам, должно быть такая непогода не в диковину. Вот когда я на севере был. Василий Петрович принялся повествовать о своих северных впечатлениях. Геологи слушали и закусывали. Потом Саня не выдержал. Слушай, Петрович, такое дело у вас чай есть?» «Конечно», — кивнул Василий Петрович. «Вам какой? Есть китайский коллекционный зеленый лунцзинь, бирюзовый улун». Саня с философом переглянулись. «Давай нашего черного, да замутку сделай, чтоб донышко не видать», — попросил Саня. «Хорошо, Сан Саныч», — кивнул Василий Петрович. «Сейчас сделаем». «Чаек главное что? Правильно подорвать». облизнулся Саня, когда Василий Петрович принёс заварку. Заметив удивлённый взгляд Олеси, бешеный пояснил: "У нас геологов так принято. В экспедициях бывает одна радость чайку подорвать, в смысле, попить". "Не надоедает вам всё время на севере-то?" улыбнулась Олеся. "Наверное, тянет на большую землю". "Ещё как тянет", закручинился философ. "Бывает такая тоска по воле, это мы так большую землю называем, что прямо не в моготу. Саня выпил правильного подорванного чайку и крякнул от удовольствия. И впрямь хорошо сидим. Помните, мультик такой был? Там пёс попал на свадьбу и нажрался до отвала. И так ему было хорошо, что он сказал «Сейчас спою». Вот я сейчас спою. «А спойте, Сан Саныч!» — обрадовалась Олеся. «Слышь, Сань, не надо». Забеспокоился философ, который был хорошо знаком с санинным репертуаром, мало подходящим для исполнения в доме доктора физика математических наук. Может, позже, смутился бешеный. Ловим вас на слове, подмигнула Олеся. Василий Петрович принёс ещё одну бутылку шампанского и налил себе и внучке. Геологи предпочитали водочку. А давайте телевизор включим, предложила Олеся. Час назад Иронию показывали. Правда, наверное, она уже закончилась. Философ щёлкнул пультом, экран зажёгся. Шли финальные титры Иронии. Ну вот, опечалился Саня. Я этот фильм 100 лет не смотрел, потому что был на севере. Философ переключил другой канал. А здесь фильм только начинается, обрадовался бешеной, увидев знаменитую сцену в бане. А ну оставь И тут свет в доме погас. Дом поглотила абсолютная тьма. "Так я и знала", торжествующе крикнула Олеся. "Это он нарочно издевается". Саня пнул философа под столом и тихо спросил: "Что за цирк? Поганку что ли нам закручивают?" "Друзья, не волнуйтесь, сейчас я зажгу свечи", сказал Василий Петрович. "Это у нас с электричеством постоянные проблемы. Всё натурально вроде". прошептал Саня философ. Кажись, на подставу не похоже. Комната осветилась светом свечи. «Представляете, это все из-за нашего соседа, к которому я ходила», возмущенно сообщила Олеся, который тупой, уточнил философ. «Именно, ходят там, высокие как оглобля, а глаза черные и как уголья горят», сказала Олеся. Василий Петрович удивился. Хозяин красного дома? Я с ним летом разговаривал, мне он показался каренастом плотным блондином. Олеся фыркнула. Ну уж не знаю. Может, он с лета так изменился? Вообще у меня чувство, что я его словно бы где-то видела. Может, во сне? пошутил Василий Петрович. Скажешь тоже, вспыхнула Олеся. Главное дело этот тип задумчивый такой, насмешливый, ему говоришь, А он от тебя как от мухи отмахивается, будто не слышит. Он там один. Точно один. На всякий случай спросил бешеный. Да, один, подтвердила Олеся. Спрашивается, зачем одному человеку столько света? Леся, а ты его к нам пригласи, посоветовал Василий Петрович. И человеку приятно, и свет не будет гаснуть. К нам? Ещё чего? возмутилась Олеся. Я лучше проведу в полной темноте весь остаток жизни. Не понимаю, что на тебя сегодня нашло? удивился Василий Петрович. Но Олеся никак не могла успокоиться. Вот сейчас пойду и скажу ему всё, что о нём думаю. Не надо никуда ходить, Леся, попросил Василий Петрович. Ну поругаешься. Разве тебе от этого станет легче? Да, с вызовом сказала Олеся. Определённо станет легче. Надо сказать хаму, что он хам. Как думаешь, отпустите её, не наведёт на нас, шепнул на ухо бешеному философ. Да пусть идёт, махнул рукой Саня. Андрей обыскал весь дом, но очки так и не нашлись. Он огорчился. Ну вот, теперь в телескоп мало что увижу. Налив крепкого чаю и подвинув ближе тарелку с вафлями, Андрей настроил телескоп Блезорук прищурился, но только его глазам предстал Юпитер в окружении своих спутников, и У Европа, Ганимеда и Калиста, как на земном горизонте возникло досадное неопознанное явление. Некто стучал в дверь дома. Андрей вздохнул. Видьмо, он забыл закрыть ворота, и незваный бесс церемонный гость прошёл по двору к дому. Пришлось Андрею отвлечься от любимого занятия и идти открывать. Его худшие подозрения подтвердились. За дверью на крылечке обнаружилась всё та же безумная бабуля. Андрей даже рта не успел раскрыть, как гражданка взяла с места в карьер и соพลбом заверищала на всё округу: "Как вам не стыдно? Вы же мне обещали". "Что я обещал?" устало выдохнул Андрей. "Не мешать нам с дедушкой". "Да о чём вы говорите?" нервно сказала Андрей. Может быть, это я прихожу к вам и барабаню в калитку? Я сижу, никого не трогаю. Мне нет никакого дела до вас и ваших родственников. Уточним. Вы сидите со светом, хрипло расхохоталась бабушка. И что? Вы издеваетесь ли действительно такой тупой? прокричала старушка. Андрей остолбенел, поскольку ненавидил хамство в любой форме. Он не позволял себе хамства ни в быту, ни за рулём, ни на работе, и не терпел грубости и фамильярности от других. Его бывшая жена говорила, что когда он сталкивается с хамством, у него лицо совершенно растерянного человека. Вот эта бабуля, возмутился Андрей. Да это не бабушка, а какая-то просто вредная бабка. Не понимаю, чем я вам мешаю? Я ведь не шумлю, голым при луне извините, не танцую. Я вообще Новый год встречаю в одиночестве. Бабуля тут же не преминула поинтересоваться. А чего вы, кстати, встречаете Новый год в одиночестве? Андрей нахмурился. Вот любопытная шипакляк. Какое её дело? Но вслух, естественно, этого не сказал. Проклятое джентльменство и выдавил какую-то общую дурацкую фразу. Дескать, так уж сложилась жизнь. Ну, это ваше дело, с кем встречать Новый год, милостиво разрешила бабуля. Спасибо с ударыня, поклонился Андрей. Пожалуйста. Но иллюминацию свою выключайте, категорично заявила бабушка, чтобы и другие люди встречали праздник со светом. Вон у вас и на первом этаже везде свет, и на втором. А почему я должен выключать? Да это из-за вас, нагрузка на фазу. Бабуля так разнервничала, что топнула ногой в валенке, поскользнулась на крылечке. Да так неловко, что упала Андрею прямо в ноги. Андрей бросился её поднимать, но бабка сурово отстранилась. Ушиблась, сочувственно спросил Андрей. Ушиблась, проворчала она, поднимаясь с крыльца. Вы что, специально крылечко поливаете водой? Конечно, для вас старался, обиделся Андрей. Вы уж совсем Такое ощущение, что у вас температуры, или вы вообще? Ну, сердито спросила старушка, слегка не в себе. Так вы ещё и хамить мне будете? Да я сейчас дедушке расскажу. Представив, что по его душу придёт ещё и безумный дедушка, Андрей, теряя всякое терпение, уже не владея собой, сказал: "Послушайте, бабушка". "Что?" взревела бабуля так, что Андрей отшатнулся. Да как вы смеете? Бабушка, я вовсе не хотел вас обидеть. Назвать меня бабушкой? Незнакомка разволновалась так, что сначала бурно закашлялась, а потом разрыдалась. Вот я дурак, ругнулся Андрей. Конечно, может ей лет 50, и любые намёки на бабушек воспринимаются болезненно. Бабушка? Да я вообще девушка. Выпалила незнакомка, развернулась и побежала прочь. «Как вам будет угодно», — растерянно бросил Андрей и вздохнул. «Это какой-то сумасшедший дом. Смогу я, наконец, спокойно выпить чаю с вафлями или и дедушку ждать в гости?»